Глава 70. Балтолок. Популярные сообщения. 1. Что творится с этой тачкой? Опубликовано 1 минуту назад. Луч света. Кто нить зырит Instagram ТВ. Богом клянусь. Там транслируют, как этот вонючий хрен парламента Ларсон психует в заду машины. Вамп Фатум. Вроде бы он. Но этого быть не может, а? Луч света. Охренеть! Машина перед ним только что взорвалась. Вамп Фатум. Братан, это же не по правде, да? Луч света. Чел, ты чё, не видал, что было только что? Луч света. Это заварилось по новой. Будет просто улет. Благодарности. Для этого романа потребовалось куда больше изысканий, чем для любой другой моей книги на сегодняшний день. И изрядную их часть взял на себя Джон Рассел. Так что прежде всего спасибо, Джей Эр, за все твои труды. Без твоей дотошности и внимания к деталям на это ушло бы куда больше времени. Спасибо и моей маме Пэм за её неустанную поддержку, и моему псу Оскару, фигурирующему в каждой из моих книг на сегодняшний день. Приношу извинения за превращение на сей раз из бордер-терьера в померанца. Ос. Мне также хочется принести огромную благодарность команде и Бьюри, моему редактору и главному пингвину Джилиано Грин за то, что поверила в повествование Хоть и поурезала, недолго и несчастливо. Здесь автор обыгрывает название издательства Пингвин Random House и малому пингвину Стефани Ноулс за её постоянную креативность и светлые идеи. Спасибо также всем, кто работал над этой книгой. И The One, единственный, в том числе Тес Хендерсон, Бетти Вуд, Кэти Симен Ри Ширвингтон, Элис Лэтам и Донни Хильер, а также всем остальным, слишком многочисленным, чтобы упомянуть, но не менее талантливым. И, конечно, спасибо бывшему большому пингвину Эмили Яо за идею и за то, что отправила меня в это безумное путешествие. Я хотел бы выразить публичную благодарность моим коллегам-писателям Луизи Бич, Энн Шарплс, литературного мира, служивший мне референтным слушателем. И Дарану О'Сал Ивану за всю переписку за последний год. Луиза Бич, вымышленная героиня британской мыльной оперы ITV Улица Коронации, упорная и бескомпромиссная хранительница нравственных ценностей. Благодарю также Кару Хантер Ренди Ли Кенди и Джо Эдвардса, Каджи Скьюс и вечно уморительную Клер Аллин за множество передышек от писанины, обеспеченных нашими твитами. Ни одна моя книга не была столь удачной без персонажа по имени Трейси Фентон. Трейси и команда The Book Club в Фейсбуке поддерживали меня с самого начала моей писательской карьеры. Спасибо за прокладку курса этого изумительного путешествия. Также благодарю Венди Кларк и членов за Fiction Cafe, B Jones, Lost in a Good Book и UK Crime Book Club. И также выражаю благодарность бесчётным блогерам, многие из которых хостили меня во время моих блог-турне. Спасибо вам, что так поддерживаете авторов. Вы делаете фантастическую работу. вкалывая за ничтожную, а чаще вообще без какой-бы-то ни было плату, просто потому что любите читать. Вы не всегда удостаиваетесь признания, которого заслуживаете. Огромная признательность причитается моей королеве соцсетей Пипи Акрам из Social Pip за её бесценные разъяснения о намечающемся будущем социальных сетей. Дженни Нот, а также Автору Дэвиду Кэригану. Его книга Life as a Passenger идеальное дополнительное чтение для всякого, кого интересует будущее беспилотных автомобилей. А также аплодисменты Менди Браун, Дэниэл Грав, Джо Эдвардсу, Рейчел Коклин и Нив Лэнниган Боннер. Чтобы проверить себя и принимать этические решения о том, Что должна сделать машина в случае столкновения? Посетите веб-сайт moralmachines.mit.edu. И наконец, спасибо вам. Всем и каждому из вас за то, что взяли и загрузили эту книгу. Вы даже не представляете, как я благодарен вам за то, что позволяете мне продолжать эту карьеру. Текст читала Ирина Потракова.